Вот почему я выбрала Зиола. «Простите меня, Тони». Он взял ее руки в свои. «Я хочу ехать, не откладывая, Жан. Если можно, то завтра». «Поезжайте скорее, чтобы скорее вернуться». Они попрощались у дверей ее квартиры. На площадке было темно, и оба инстинктивно ждали. Тони сама едва ли знала, хочет она, чтобы ее поцеловал. Или нет. Ее неуверенность сообщилась ему. Он придал своему голосу официальный холодный тон, отодвинулся и сказал «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Задумчиво, как эхо, повторила Тони. Он подождал, пока не затихли в маленькой передней звуки ее шагов. Только тогда вернулся, хромая, к автомобилю. Жоржета жарила на огне хлеб к ужину. Хорошо провела время в палатах предков. Она испытывающе посмотрела на Тони. «Очень прелестное место!» «Есть новости для меня!» Яркая краска залила лицо и шею Тони. «А разве должны быть?» «Судя по обожанию в глазах для солнца вчера, должны быть». Он просил меня выйти за него замуж. «А когда это будет?» «Не знаю. Вероятно, этого и совсем не будет. С одной стороны, я этого хочу и все-таки боюсь». «Боишься? Чего?» «Себя самой боюсь. Я не уверена в себе. Не могу быть уверенной, Жоржетта. Я завтра уезжаю. Ты следующий месяц будешь одна». «Ты едешь туда?» — жаром скрикнул Жоржетта. «Опять на то место, где ты испытала счастье? Не делай этого. Это безумие. Выходи за до солнца теперь, когда увлечена им, и не выжидай, чтобы посмотреть, станет ли впечатление сильнее. В девяти случаях из десяти этого не бывает, и вы поженитесь, наконец». Такие же неуверенные, как и были. Тогда как, доверившись своему увлечению и отдавшись ему, ты со временем, естественно, полюбишь его сильнее. О, ты просто не понимаешь. Думаю, что никто не смог бы понять. Я должна поехать в Азиола. Это будет честно и справедливо по отношению к Де Солнцу. Жаржета проворчала. Он дурак, что дает тебе ехать. Потом посмотрела Тоню в лицо и прибавила. Я выйду замуж за Жуля. Жаржета, правда? «Да, он знает все, что нужно знать, так что с моих плеч тяжесть долой». «Ты считаешь это достаточным поводом для замужества?» спросила Тони с любопытством. «Почему нет? Как бы то ни было, это обеспечивает покой». Тони подошла и тоже села на коврик у камина. «Ты будешь графиней», — заметила Жоржета. «Я думаю, что буду, если выйду замуж за Жана. Ты, кажется, не понимаешь, что тебе предстоит. Накануне ночью ты говорила, что тебе хочется жить. Отлично, ты достигнешь этого, если выйдешь за Де Солнца. Нет того, чего он не мог бы тебе дать. Я не хочу, чтобы он мне все давал. Ты не должна огорчаться. Мужчина знает, что он получает взамен того, что дает. Держу пари, и Де Солнц в данном случае не явится исключением». Я не хочу, чтобы он был исключением, — возразила Тони. Отчасти потому и уезжаю. Ты все еще настаиваешь на отъезде? Послушай меня и оставайся дома. Это здоровее. И что твоя старая Жоржета будет делать без тебя, если нельзя будет укрыть тебя в кровати, расчесать тебе волосы и смотреть за тобой? Слезы показались на ее глазах. Она быстро поднялась. — Пойдем, перемени обувь, и я приготовлю тебе ужин. Во все время еды Жаржета была шумно весела, а после этого она играла, а Симпсон танцевал вальс. Только перед сном, после того, как вернулась из кабаре и расчесывала Тони волосы на ночь, она стала очень задумчива и молчалива. Она держала мягкие волосы Тони в руках и очень бережно расчесывала их. Тони, посмотрев вверх, увидела ее лицо в зеркале. Грустное выражение на нем пробуждало жалость. Она повернулась. Жаржета. «Все прекрасно, дорогая», — храбро заявила Жоржета. «Мы все-таки были добрыми товарищами целых три года, и они были самым счастливым временем во всей моей жизни. Я себе любивая свинья, если жалею о счастье, которое пришло к тебе. Не буду, клянусь, что не буду, но мне так ужасно будет недоставать тебя. Я любила тебя и так гордилась тобой, так оберегала тебя». Смею сказать, ты этого не замечала, но я их здорово отшивала в кабаре. Если бы я не доверяла де солнцу, я бы ему тоже наговорила немало довольно теплых слов.